Монастырей, мечетей, синагог, и в них трусишек много видел Бог. Но нет в сердцах, освобожденных солнцем, дурных семян невольничьих тревог.